Глава вторая. Вера. Звон церковных колоколов оповещал об окончании утренней молитвы. Поправив платок, я перекрестилась последний раз и пошла на кухню помогать с приготовлением обеда. Три года я скрываюсь в этих стенах Александра Невского монастыря, сбежав от всего мира. Три долгие года я пытаюсь вернуть веру в людей, обрести душевное равновесие, но с каждым днем убеждаюсь сильнее, что это просто невозможно. Зло повсюду – в разном обличии и как не пытаясь его искоренить себе, пороки сильнее нас. Я видела все, прошла через многое, и сейчас хотела бы верить в существование высших сил. Если они существуют, то почему я так не смогла понять, кто я? Молитвы не помогали, они сводили с ума, приводили в бешенство, и все же я старалась. Видит Бог, я делала все, что от меня требовалось, но так и не смогла поверить. Я никогда не жалела себя, ни в моих это правилах. «Все, что мне нужно, это выждать и вновь плыть по течению, в моем случае, водовороту жизни». Взяв корзину с картофелем, присела на маленькую табуретку и стала перебирать. Здесь тщательно следили за продуктами. Картофель нужно перебрать, помыть и поставить вариться в мундире. Экономия всегда и во всем. Меня тошнило от запаха крахмала. Он уже скрипел на зубах, и я продолжала каждый день перебирать эту гребаную картошку. Затем ставила ее в большой кастрюле варить шла в кладовую за соленьями, накрывала на стол в трапезной. И так каждый день на протяжении трех лет. Скудная пища, недостаток сна, изнурительная работа. Я пришла в это место не погибать, а спастись. Вера, идем, нам нужно поговорить. Кинув картофельную в чашку, подняла голову на матушку-настоятельницу. В чем дело? Идем в мой кабинет. Там нам не помешают. С тяжелым сердцем поднялась табуретки и пошла следом за настоятельницей. Пришло мое время покинуть эти стены. Когда я пришла, матушка увидела мое отчаяние и позволила остаться, но я так и не решила для себя, кем стану, и это стало решающим фактором. Я не знала, куда мне идти, у меня нет ничего и никого за этими стенами. Нет, существовал один человек, к которому я могла обратиться, но я не могла взглянуть ему в глаза после того, через что прошла. Настоятельница закрыла за нами дверь кабинета, указав мне рукой на стул. Выдохнув, я присела, положив руки на колени, нервно затеребив край фартука. «Вера», — начала матушка, присев за стол, — «ты пришла просить помощи, но прошло достаточно времени, а ты так и не решила, какую хочешь прожить жизнь. Эти стены не для тебя, в тебе горит огонь, и мы не в силах тебе помочь. А что для меня?» — с горечью поинтересовалась я. «Опять панель, богатый папенька» который будет издеваться надо мной, пока я не надоем ему. Пока я была молода, они платили хорошо. Сейчас мне почти тридцать, и я уже рухлить, и мое место в борделе». Настоятельница печально покачала головой, вполне возможно, соболезную мне или осуждая. Они ведь никогда не скажут правду. «Но и здесь ты не можешь оставаться в том статусе, в котором сейчас. Ты не веришь ни во что». «Знаете, вы правы, не могу». Нет сил больше лгать себе, вам, окружающим. Я, шлюха, родилась ею и подохну. Так что, пожалуй, пойду я и не стану вас обременять. Подожди, вот. Матушка открыла ящик стола, достав конверт, положила его передо мной. Здесь деньги, возьми их, этого хватит на первое время. Мне стало невыносимо жаль, что я не встретил ее много лет назад, возможно, всего этого не случилось, и у меня появился шанс на спасение. Я верну, обещаю. Спасибо вам за все. Как только я встану на ноги, вернусь и все отдам. Не беспокойся. Матушка кивнула, придвинув мне конверт. Осторожно взяв его, я последний раз глянула в ее доброе лицо и поспешила покинуть кабинет, понимая, что могу разреветься у нее на глазах. Пришел день, которого я так боялась. Мне придется вернуться в тот мир, который не пощадил меня». Вернувшись к келью, я постояла несколько минут в нерешительности. И, наконец, осознав, что мне и брать нечего, развернулась, сорвав на ходу платок с головы, пошла прочь из этих монастырских стен. Просидеть три года в стенах монастыря оказалось непросто. Первое, что я сделала, добравшись до города, купила одежду, скинув себя длинное бесформенное платье, переоделась в джинсы, футболку и кеды. Затем пошла в кафе, съела огромный гамбургер. «Да, что не говори, но этот мир манил своими прелестями. Мне хватило времени на передышку, но злость, что копилась в моей душе, так и осталось со мной. Я не верила, что смогу жить нормальной жизнью, а может, я просто не пробовала, и потому решила рискнуть. Первое, что я должна сделать, найти жилье, снимать накладно, и потому один из вариантов найти работу в хостеле. Матушка-настоятельница написала мне рекомендательное письмо, вложив его в конверт с деньгами». Хорошая вещь для начала новой жизни, репутация благочестивой девушки. Судя по письму, я прожила в монастыре не три года, а шесть лет, и снова плюс мою карму. Купив газету в магазинчике, решила присесть в парке, просмотреть объявления и думать, что делать дальше. Семь лет я была вещью для определенного человека. Мой путь начался в одном из отелей этого огромного города. Я встретила его в одном из ресторанов, он оплатил мой счет, и после продолжал их оплачивать на протяжении семи лет. Это был сущий ад. Он приходил, когда хотел, брал, что хотел, дарил меня на временное пользование, кому хотел, и бил, когда ему очень этого хотелось. Потом монастырь. И вот я вернулась и до ужаса боялась встретиться с ним. Город огромный, шансы пересечься мизерные. К тому же я не планировала работать в дорогих ресторанах, отелях, магазинах, тем самым исключив возможность встречи до нулевой отметки. «Хостел – мое спасение. Это и жилье, и работа, и возможность существовать, не привлекая к себе особого внимания». Пробежав глазами по списку вакансий, закрыла газету, понурив голову. «Ничего, что могло бы меня заинтересовать. Официанты, горничные бармены, частная прислуга. Ассортимент богатый, но не для меня. Я должна затеряться или уехать вообще в другой город, как вариант». День близился к концу. Мимо меня постоянно проходили люди, а я сидела и не знала, куда идти. Тех денег, что дала мне матушка, надолго не хватит, если я стану их тратить на ночлежки. И у меня снова силой захлестнула волна отчаяния. Двадцать восемь лет. За плечами впустую потраченные годы. Впереди только неизвестность. Янув газету в урну, пошла в сторону выхода из парка. Нужно искать ночлег. Я бродила несколько часов, бесцельно всматриваясь в каждую вывеску. Наконец увидев нужную, завернула за угол. Начлежка находилась в подвальном помещении. И о боги! На стойке стояло объявление о поиске помощницы. Привет! Поздоровалась я с угрюмой девушкой. Комнату, Не поднимая глаз от телефона, поинтересовалась она. Да и здесь еще требуется помощница. Девушка тут же ожила, подняв на меня глаза, мило улыбнулась. А вы можете? Как-то неуверенно переспросила она. А что сложного? Конечно, смогу. Я шесть лет прожила в монастыре. Поверьте, меня уже не удивить. «Правда?» — выторчилась на меня, словно я сказала банальность. «Вы из монастыря, монашка?» «Нет, я не приняла постриг. Оказалось, что я не готова. Так что, я могу получить работу?» «Если это правда...» Не выдержав, достала из рюкзака письмо, положив его на стойку. Девушка пробежала по нему глазами и, удовлетворительно кивнув, вернула мне. «И...» — протянула я. «Хорошо. Я так поняла, вам жить негде. Есть комната, можете занять ее. И вам придется убирать, стирать, ну, в общем, работы полно. Но, как вы сказали, вас ничем не удивить». «Согласна. Показывайте комнату». «Я Инга», — представилась девушка. «Вера», — ответив, пожала ей руку. Она провела меня длинным коридором, в конце которого находилась моя комната, открыв дверь ключом, отдала его мне, пригласив войти. «Вот, ничего особенного». Переступив порог комнаты, осмотрелась. Кровать, комод, маленький стол в углу с одним стулом. Все это навевало лишь тоску. И я уже сомневалась, что справлюсь. Мне не хватало воздуха. Я задыхалась. Мне казалось, это предел, ниже которого пасть некуда. Если я сейчас не сбегу, придет день, и меня найдут в этой самой комнате в петле. И я стала пятиться, пока не уперла стену. Затем резко развернулась и бросилась прочь. Девушка что-то кричала мне вслед, но я не слышала, продолжая бежать. Это выше моих сил, я так не могу. Неужели в моей жизни нет предела унижениям и боли? Разве нет другого выхода? Почему я не могу смирить свою гордость и, наконец, смириться с той участью, что уготовила мне жизнь? Выбежав на улицу, глотнув свежего воздуха с облегчением, выдохнула. Остался последний вариант. Это все же попросить помощи у человека из прошлого. Словно во сне переступила порог родительской квартиры. Мать, увидев меня, ничуть не удивилась. Она вообще не выразила никаких эмоций, отмахнувшись от меня, пошла на кухню допивать свое пойло. Я помнила эту квартиру, свою маленькую уютную комнату, с видом во двор. Летом я любила спать с открытым окном, слушать, как шелестит листва на деревьях, слабый ветерок колыхал шторы, и свет луны озарял ночное небо. Мама в то время еще не пила, приходила проведать меня посреди ночи, закрывала окно, накрывала меня, и я была по-настоящему счастлива. Потом все рухнуло, мой чудесный мир рухнул, и наступил ад. Последнее, что я слышала, звон бутылок, отборное ругательство, бесконечные скандалы и рукоприкладства. Меня начали бить, выгонять из дома, а потом и вовсе я проснулась в парке на лавочке. Переступив порог гостиной, замерла, осматривая ободранные обои и грязную потрепанную мебель, На окнах отсутствовали занавески, одним словом притон алкоголиков. Моя комната оказалась еще в худшем состоянии. Мне хотелось упасть на свою кровать, как тогда в детстве, открыть окно, уткнуться носом в душистую подушку и слушать шелест листвы. Вместо этого я смотрела на пустую комнату и не могла сдержать слез. Что они сделали с моей жизнью, с собой, с нами в целом? Почему не остановились и не попытались все исправить? «У тебя есть деньги?» Услышав осипший голос матери сглотнув комок, подступивший горло, медленно обернулась. «Мама, ты вообще помнишь меня?» Я смотрела на нее и не могла разглядеть в ней человека. Передо мной стояло оно, кусок отброса, ненужный элемент социума, падали одним словом. Она пропила меня, себя, свою жизнь и ничуть не сожалела. Не дождавшись ответа, достала из рюкзака деньги и протянула ей. «Схожу в ночной пожрать, куплю. Ты ложись на диване, извини, белья нет». «И ты надолго?» Как бы, между прочим, задала она последний вопрос. «Нет, нет, мама, я завтра уйду. Где отец?» «Сидит твой отец, и мне приходится выживать». Из кухни донесся призыв ее субутыльников, и она поспешила к ним. Мне страшно было идти в ванную, и я решила не рисковать. Присев на диван, устала, откинулась на спинку и не заметила, как сон сморил меня.